госпожаку закрыла лицо руками. По знаку судьи старший пристав подал ей чашку крепкого чая, но она покачала головой и продолжила. Человек прошипел. «А теперь ты, ты грязная изменщица!» И, произнося еще какие-то ужасные слова, он потянулся ко мне через кровать, вздернул за волосы мою голову и ударил меня серпом по горлу. Я услышала глухой стук и потеряла сознание. Очнулась я в какой-то повозке, которая подпрыгивала на ухабах. Голое тело Фана лежало рядом со мной. И тогда я поняла, что кончик серпа угодил в изголовье кровати, так что лезвие не достало до горла, только чуть оцарапало. Убийца же, очевидно, думал, что я убита, и поэтому я решила притвориться мертвой. Потом повозка остановилась, ее наклонили, и я вывалилась на землю рядом с трупом. Убийца забросал нас ветками, и я слышала, как повозка уехала. Об убийце я ничего не могу сказать, потому что не смела открыть глаза. Когда же он был в спальне, я видела его только мельком, и мне показалось, что лицо у него довольно худое и смуглое, но, может быть, в этом был виноват свет масляной светильни. Она глубоко вздохнула. Я выбралась из-под веток и огляделась. Светила луна, я сразу поняла, что это тутовая роща возле усадьбы Фана. И тут я заметила монаха, идущего по проселку со стороны города. На мне ничего не было, кроме клочка ткани на бедрах, и я хотела спрятаться за дерево, однако он меня тоже заметил и бегом пустился ко мне. Опершись на свой посох, он оглядел тело Фана и сказал мне, «Ты убила своего любовника, да? Кли пойдешь со мной в заброшенный храм и малость побудешь со мной, обещаю, что не выдам тебя». Он хотел схватить меня, а я со страху закричала. И тут, откуда ни возьмись, появился еще один человек. Он закричал на монаха. «А кто вам сказал, что храм — это место, где насилуют женщин? Отвечайте!» И выхватил длинный нож из рукава. Монах выругался и замахнулся посохом. Но вдруг он стал ловить воздух ртом, прижал руку к сердцу и рухнул на наземь. А тот второй склонился над ним. Потом, поднявшись, он пробормотал что-то о невезении. «Как вы полагаете, — прервал ее судья Ди, — этот человек был знаком с монахом? Не знаю, Ваша честь. Все случилось так быстро, и монах не назвал его по имени. Позже я узнала, что имя его Покай. Он спросил меня, что произошло. Он старался не обращать внимания на мою ноготу, и речь его была речью образованного человека, и в его облике, несмотря на потертую одежду, чувствовалась властность. Поэтому я решила, что могу довериться ему, и рассказала все. Он предложил отвезти меня к моему мужу или отцу, пусть они и решают, что делать. Я же честно ему отвечала, что не могу в таком виде предстать перед ними. Я еще не пришла в себя, и мне нужно время, чтобы подумать. Я спросила, не может ли он на день или два где-нибудь укрыть меня. Тем временем он сообщил бы куда следует об убийстве Фана, умолчав обо мне. Я была уверена, что убийца принял меня за другую женщину. Он же ответил, что до убийства ему дела нет, но если я хочу скрыться, он согласен помочь мне. И добавил, что сам он живет не один и что в гостиницу среди ночи женщину одну не пустят. Единственное, что он может предложить, это снять для меня комнату в одном из плавучих веселых домов, там привыкли не задавать лишних вопросов, и к тому же он сочинит для них какую-нибудь правдоподобную историю. Он сказал, что тела он захоронит в роще подальше от опушки и пройдет несколько дней, прежде чем их обнаружат а к тому времени я сама решу, стоит ли мне сообщать управе обо всем этом или не стоит. Он снял с монаха плащ и велел мне надеть его, что я и сделала, сперва отерев набедренной повязкой кровь с лица и груди. К тому времени, как он вернулся, я была готова. Он повел меня вдоль проселка к другой рощи где была привязана его лошадь. Велел мне сесть позади него, и мы поехали в город. На канале он нанял лодку, и так мы добрались до барок, стоящих у восточной стены. «Как же стража вас пропустила в город?» — спросил судья о кай постучал в южные ворота и сделал вид что он совершенно пьян стража знала его он что то кричал о том что везет в город некое новое дарование